и захватил более тысячи пленных. Последние, в значительном числе, недавно мобилизованные большевиками, сами выразили желание стать в наши ряды, и в тот же день в числе 500 человек сражались в рядах Корниловского ударного полка. Не задерживаясь в Казгулаке, полковник Бабиев в тот же день выдвинулся к селению Овощи, и к вечеру после короткого и горячего боя овладел последним, вновь захватив 500 пленных.